Запах миндаля означает что-то приятное и хорошее, но остатки слишком высоки, чтобы это проверять. Не говоря уже о том, что «приятное» и «хорошее» как-то не ассоциируется с непроницаемой чернотой за световым барьером. Только вспомнил о ней и тут же потянуло посмотреть снова, но в этот раз я сдержался. Слишком свежи в голове были воспоминания о том, как я в буквальном смысле потерял собственную волю при одном коротком взгляде,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 и, зажужжав, как обиженные циркулярки, сорвались с места, исчезая в переулках. Сама арба три поудобнее перехватила винтовку и тоже пошла прочь, скрывшись между домами. Интересно, она правда стала бы стрелять в нас, если бы увидела? Или её оружие заряжено нелетальными боеприпасами? И вообще, что это за зона карантинная такая прямо посреди города?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 Но извилистые, они напоминали щупальца, пока ещё молодые и неразвитые, но грозящиеся вырасти достаточно длинными и сильными для того, чтобы чёрный дом смог поднять их, вытянуть и захлестнуть ими соседнее здание, перенося черноту и на него тоже. Или он сам поднимется на крепших щупальцах и, перебирая ими, куда-то уйдёт, например, за световой барьер, туда, где уже стоят его собратья.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 «Не свезло», — спокойно сказала Трила через несколько секунд. «Идём». Не успела она закончить, как на замке наконец зафиксировалась правильная цифровая комбинация. Он довольно пискнул, и дверь щёлкнув, слегка отошла от косяка. «Всё-таки свезло», — прокомментировала Трила, хватаясь за ручку. «Идём». «А почему могло не повести спросил я, шагая следом. «Не знаю. Увал спроси если интересно». Она пишет взломщике.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 Пульс Трилы взломал его в считанные секунды, и мы оказались на крыше десятиэтажки. Едва я вылез, на меня накинулся ветер, настолько сильный, что даже уши заложило. Однако даже он не унёс прочь надоедливый запах миндаля, который уже настолько приёлся, что я почти перестал о нём думать. Трилла подошла к самому краю крыши и жестом подозвала меня к себе. Я подошёл и облокотился на перила, глядя туда, куда она указывала, на чёрный дом, стоящий прямо перед нами.